Благодарности. Хочу выразить горячую признательность специалистам, которые не жалели своего времени и щедро делились со мной информацией, без которой эта книга вряд ли была бы написана. Это Любовь Высоцкая, подполковник полиции, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ, управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве. Алексей Стрельников, судебный эксперт по ДТП, председатель общественного объединения «Дорожный патруль» Забайкалье. Сотрудники московских подразделений ГИБДД, попросивших не называть их имена. Спасибо огромное всем им. Низкий поклон и искренняя благодарность. Август 2020 года, июнь 2021. Читал Игорь Князев